решала косность мысли многих театральных и тем паче, что ни те ни другие, как правило, не посещают детских театров. И все таки Нину Хджакову стали приглашать в кино на крохотные эпизодические роли. В каждом эпизоде было видно ее уникальное дарование, неповторимость её личности, обаяние таланта, так постепенно от эпизода к эпизоду Она право играть в кинематографе первую роль. По отношению к Кафеджакова я проявил себя не лучше других режиссеров. Поначалу я и доверил маленький эпизод в фильме Ирония судьбы или С легким паром. Когда я начал работать с актрисой, то понял, что вернее было бы сказать так: Не я ей доверил, а она оказала мне честь, согласившись играть этот эпизод. Первое непосредственное знакомство с Охиджаковой, как с актрисой так и с личностью покорило меня. Она сыграла подружку героини роль практически не выписаны, так, что о персонаже этой можно написать целое исследование. За этой маленькой Чернелой училкой стала образ восторженной идеалистки, беззаветно преданной школе, отдающей всю свою жизнь дело воспитания детей. Ясно, что для нее, слова "некрасовое, все эти разумные, добрые, вечные" девизы жизни ее суть. Ясно, что школьники на ее уроках, пользуясь бесконечной добротой учительницы, устраивали всякие каверзы, отчего она наверное, не один раз рыдала, ясно, что никакой личной жизни у нее нет это не было. потому то она так бескорыстно счастлива за свою подругу Надю, к которой пришла любовь. Какое сложное, неоднозначную гамму переживаний сыграла актриса, когда она во вовремя поцелой героев уходила на цыпочках, пятясь задом из квартиры подруги. Тут и любопытство, и сочувствие, и деликатность, и радость за подругу, и сожаление, что её до саму так никто и никогда не целовал. После встречи с Тахиджаковой Веронией Судьбы я не мог представить себе следующий фильм без дальнейшего сотрудничества с замечательной артисткой. Роль секретарши Верочки в пьесе Сослуживцы была иной. не живой фильм служебный роман. Законодательница мод в статистическом учреждении, маленькая длинноногая хищница, желающая побыстрее быстрее и по выскочить замуж, практичная, бездуховная барышня, такой была Верочка в пьесе. Сценарий картины не захотелось обогатить этот, в общем,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 ее занятной внешности дадут новый комедийный эффект. Когда урок Калугиной, как надо завлекать мужчин, нравится им, какую походку следует выбрать, как одеваться, дает ли яжи это в сто раз богаче, интереснее сложнее и смешнее. В сатирической комедии Гараж мы уже специально писали главную роль Елены Малаевой и Глех На ее долю выпал персонаж, который нес в себе, если только так можно выразиться, бациллу совести. Мы уже хорошо знали характер актрисы и манеру поведения, и было бы, наверное, проще и легче, чтобы поворот собрания к справедливости и чести совершал я-таки обаятельный штирлиц, какой-нибудь супермен или суперменш. И нам казалось, более правильным предназначить эту светлую роль не как ее старенький москвич матери-одиночки. Нам думалось, что если всю больчу поднимет забитая жизнью, но не потерявшая главных критериев, она козябка, как я взывають фильме, Это будет и более жизненный, и более глубоко Ветить изменить течение собрания какому-нибудь именитому представителю в мужчине куда легче, чем маленькой, не занимающая никакой должности, не обладающей никаким влиянием женщин.